Точно так же безосновательное утверждение идеологов современного русского православия о том, будто в страшный для Руси период монголо-татарского ига лишь церковь была на высоте положения и самоотверженно выполняла миссию общенационального значения. В частности, на страницах изданий Московской Патриархии говорится, что русская православная церковь якобы так же пострадала от захватчиков, как и народные массы она вместе со всем народом несла непомерные тяготы и лишения а её духовенство на протяжении веков жертвенно разделяло с народом его тяжёлую в прошлом судьбу между тем многочисленные источники достоверность которых не отрицается и церковными историками свидетельствуют в период монголо-татарского нашествия Православное духовенство находилось в неизмеримо лучшем положении, чем остальные сословия Древней Руси. Оказавшись под властью Золотой Орды, священнослужители Русской Православной Церкви, особенно иерархическая верхушка, быстро приспособились к изменившимся условиям. Они сами поспешили перейти к монголо-татарским захватчикам в услужение, и народные массы призвали к покорности иноземцам. Вот как характеризовали поведение русского православного духовенства во время монголо-татарского ига наиболее объективные дореволюционные историки и публицисты. Тяжело было для русских, писал Высоцкий в статье "Политическая и общественная деятельность высших представителей русской церкви". Это монгольское иго, но не все русские одинаково несли тяжесть этого порабощения.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 Когда окончательно установилась монгольская иго, они постарались создать себе привилегированное положение и получили прежнее значение важных господ, сохранив неизменный характер барства, выражающийся в деспотическом отношении к людям, стоящим ниже их по общественному положению. Аналогичная оценка поведению иерархических кругов Русской православной церкви в тот же период дала и такой крупный богословский авторитет, как профессор Голубинский. "Если полагать", писал он в Истории Русской церкви, что обязанности высшего духовенства, епископов, соборов игуменов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 Действительно, в начальный период монголо-татарского нашествия, когда жертв было особенно много из-за массового сопротивления захватчикам со стороны всех социальных слоёв древнерусского общества, русское православное духовенство пострадало меньше других, так как оно либо пряталось, либо сдавалось на милость победителя. Вот что писали об этом сами церковные публицисты. В лето 5 отмечал Высоцкий. Мы встречаем факты позорного поведения некоторых высших духовных лиц. Глава русской церкви митрополит Иосиф, прибывший из Греции на Русь в самый год нашествия татар на Владимирскую область в 1237 году, бежал, оставив свою кафедру. Епископ Рязанский, неизвестный по имени, также постарался скрыться в безопасных местах. Епископ Ростовский Кирилл поступил подобно Рязанскому и сбыл татар на Белоозере. Также, вероятно, поступили епископы Галичский и Перемышельский, которые остались живыми после взятия татарами их кафедральных городов. И в последующее время служители культа повели себя так, что у завоевателей не было желания притеснять их.